Потом и он, в свою очередь, ушел. А к нам заглянул хозяин гостиницы. Мы передали ему все варианты рассказа о поимке форели. Он был в полном восторге, и мы хохотали до упаду. «Выходит, Джим Бейтс и Джо Магглс и мистер Джонс и старина Билли Мондерс уверяли вас, что это они поймали форель. Ха-ха-ха! Вот здорово!» — потешался наш добрейший хозяин. «Да доведись любому из них поймать такую рыбину!» Разве он отдал бы ее мне, чтобы украсить мою гостиную? Как бы не так. Ха -ха -ха. И тут он рассказал нам подлинную историю этой форели. Оказывается, поймал ее он сам. Много лет тому назад, когда был совсем еще молодым пареньком, для этого не потребовалось никакого искусства. Ему просто повезло, как везет иной раз мальчугану, который, соблазнившись солнечным днем, убегает из школы, чтобы посидеть на берегу судочки, сделанной из обрывка бечевки, привязанного к концу длинного прута. Он рассказал нам, как притащил эту форель домой, и как она спасла его от заслуженной порки, и как сам учитель признал, что она стоит всех четырех действий арифметики с тройным правилом в придачу. Тут его зачем-то вызвали из комнаты, а мы с Джорджем уставились на необыкновенную рыбу. Это была воистину поразительная форель. Чем больше мы на нее смотрели, тем больше восхищались. Джордж был так пленен ею, что взобрался на спинку стула, чтобы получше рассмотреть это чудо. И вдруг стул пошатнулся. Джордж, чтобы удержаться, судорожно уцепился за шкафчик с форелью, шкафчик с грохотом полетел на пол... А за ним последовал и Джордж вместе со стулом. — Рыба цела! — в ужасе вскричал я, бросаясь к нему. — Надеюсь, что да, — ответил Джордж, осторожно поднимаясь на ноги и осматриваясь. Но он ошибся. Форель лежала на полу, разбитая на тысячу кусков. Я сказал тысячу, но, возможно, их было только девятьсот. Я не считал. Нам показалось весьма странным и непонятным, как чучело форели могло разлететься на такие мелкие куски. Это и впрямь было бы весьма странно и непонятно, будь перед нами действительно чучело. Но чучела не было. Форель была гипсовая.